Почтенный мастер Йожевиш шел домой с удовлетворением, глядя по сторонам. Настроение у него было отличным. Прошли те времена, когда он погрезал в бумажной волоките. Конечно, бумаг на его столе меньше не стало, но первый секретарь Драгобужского посольства в Вишенроге, застыл Венский, оказался хорошим учителем и научил ежа в буквальном смысле читать между строк. Теперь бывший ювелир читал все документы, которые должны были попасть на доклад послу, и делал под ним аналитическую справку со своими комментариями о том, что ему самому показалось заслуживающим внимания. Видимо, справки Ёжевежа были хороши, потому что полученные за работу монеты приятно оттягивали карман. Помятуя о любви супруги к Баблио, Ёж зашел в пекарню, которую держала семья гномов, в незапамятные времена перебравшаяся из недр синих гор в столицу Лассурии, и купил печенье с опятами и белыми грибами. Предвкушая неспешную вечернюю трапезу с последующим распитием морса и запахом свежеиспеченных баблио, гном заторопился домой. Когда он вошел, Виньявинья спешно поднялась с пола. Глаза у нее были на мокром месте, а вокруг лежали какие-то вещи. — Прости, муж мой! — поклонилась гномела и шмыгнула носом. Я совсем забыла, что уже вечер. — Что это, Виньё? — удивленно спросил Ёж, кивнув на беспорядок. — Решила разобрать шкаф для одежды? Тогда отчего слезы? Это вещи Тариши, — тихо ответила Винья-Винья. Подошла к мужу, прижалась всем телом. Ёжу не нужно было что-то еще объяснять. Он молча обнял жену и принялся бережно целовать. Сунул в маленькую руку бумажный пакетик с баблио. Гномелла вытерла слезы. «Я сейчас все уберу и приготовлю ужин», — сказала она, но еж отрицательно качнул головой. «Давай сегодня я приготовлю, а ты закончишь». Винье благодарно улыбнулась ему и снова уселась на пол, а уважающий себя мастер отправился к рукомойнику. Кто же готовит семейный ужин, не смыв уличную пыль с рук? «Почему ее вещи у тебя?» — спросил он, шумно умываясь. «Родственников у Тариши не осталось, а мы были подругами», — пояснила Винья. «Комендант общежития высшей целительской школы предложила мне взять ее вещи, и я согласилась. Что-то оставлю на память, остальное раздам нуждающимся». «Правильное решение», — похвалил Ёж. «Одежду можно отдать в народную больницу. Туда постоянно бродяги и нищие попадают. А что там еще, кроме одежды?» тетради с лекциями», — принялась грустно перечислять Гномыла. «Походная фляга, несколько книг и учебников, блюдечко треснувшее». И все? Не дождавшись продолжения, поинтересовался Ёжевиш, который как раз приступил к приготовлению ужина. «Еще старинный перстень и зеркало», — добавила Винья. «Только оно какое-то странное, ничего не отражает». «Это как?» — удивился Гном. поставил на огонь сковороду и пошел к подруге. — Покажи! — Гномелла протянула ему круглое зеркальце. Ёж заглянул в него и не увидел себя. Ничего не увидел, хотя амальгама была светлой. Он повертел зеркало и так, и сяк, но ситуация не изменилась. — Действительно странно! — согласился Ёж и вернул зеркальце супруге. — Может, оно заколдованное? — Покажу Вите! — кивнула та и подала мужу перстень. По потемневшему от времени металлу вился орнамент, чьи плетения выдавали свой возраст. Багровый кабошон в навершии был размером с ноготь большого пальца. Взвесив украшение на ладони, еж крякнул от удовольствия. — Умели делать вещи в давние времена, скажи, Винья! — произнес он, разглядывая орнамент. — Много лет ему, дорогая вещица! — Такое место в родовой сокровищнице, а не в котомке бедной студентки. Тариша говорила, что родных у нее нет, а я не спрашивала о подробностях. Видела, что ей это неприятно, — вздохнула Гномела. Лишь один раз она мне открылась, когда рассказала, как погиб ее возлюбленный и откуда у нее этот шрам. Может быть, перстень принадлежал ее отцу или матери? — Может и так, — еж отдал перстень. Покажи-ка ты его тоже, Витя. Есть у меня некоторые сомнения. Винью вопросительно взглянула на него, однако гном махнул рукой. «Сейчас не бери в голову, любимая. Скоро ужинать. Заканчивай давай». Гномыла послушно кивнула, положила зеркальце и перстень на треснувшее блюдечко из весереческого фарфора, поставила блюдечко в комод и занялась уборкой.